Значит, мы можем говорить о наших делах совершенно спокойно? Конечно. Кроме того, нас сторожит лямол. Чудесно. Герци Калонсонский не хочет уезжать. Он очень ясно высказался на этот счёт. Избрание герцога Анжуйского польским королём и нездоровье короля Карла изменили все его намерения. Так это он провалил наш план. Да? А он не выдаст нас? «Пока нет, но предаст при первом удобном случае». «Трусливая душонка, предательский у Мишка. Почему он не ответил на письма, которые я ему писал?» «Для того, чтобы иметь вещественные доказательства, но не давать их. А пока все проиграно, не так ли, Дамуи?» «Наоборот, Сир, все выиграно! Вы хорошо знаете, что гугенотская партия...» Кроме небольшой группы сторонников принца Канде стояло за вас, а входя в сношения с герцогом Алансонским, пользовался им только как щитом. И вот со времени торжественного приёма польских послов я успел всех их вновь объединить и связать с вашей судьбой. Чтобы бежать с герцогом Алансонским, вам было достаточно 100 человек. Теперь я завербовал 500. Через неделю они будут готовы и расставлены отрядами вдоль дороги на По это будет уже не бегство, а отступление сир довольно с вас 500 человек будете ли вы чувствовать себя в безопасности с такой армией генри улыбнулся и хлопнув его по плечу сказал ты-то домии знаешь и знаешь только ты один что король наварский По свойству своей натуры совсем не так пуглив, как некоторые думают. Э, боже мой, мне ли не знать сир? И я надеюсь, что ж недалеко время, когда вся Франция будет знать это не хуже меня. Но заговорщикам необходим успех. Первое условие успеха решимость. А для того, чтобы действовать решительно, то есть быстро, прямо, крепко, надо быть уверенным в удаче. Сир, по каким дням бывает охота? Каждую неделю или каждые десять дней. Или с гончами, или с соколиной. Когда была последняя охота? Сегодня. Значит, через неделю или через десять дней опять поедут на охоту? Несомненно, а может быть и раньше. Выслушайте меня. По-моему, все успокоилось. Герцог Анжуйский уехал, и о нём забыли думать. Здоровье короля с каждым днём улучшается. Преследования гугенотов почти прекратились. Делайте глазки королеве матери. Делайте глазки герцогу Алансонскому, всё время ему твердите, что вы не можете уехать без него. Постарайтесь, чтобы он вам верил, это самое трудное. Будь покоен, поверит. А вы думаете, что он так доверяет вам? Совсем нет, избави Боже. Но он верит всему, что говорит Королева Наварская. А королева нам служит искренно? О, у меня на это есть доказательства. Кроме того, она чистолюбива. И несуществующая Наварская корона жжёт ей лоб. Хорошо. Тогда за 3 дня до охоты Пришлите мне сказать, где она будет: в Бонди, в Сен-Жерменье или в Фрамбуе. Прибавьте, что вы готовы. А когда мимо вас проскачет лямолль, следуйте за ним и гоните во весь мах, лишь бы вам выехать из лесу. А там пусть королева мать, если ей захочется вас видеть, скачет за вами вслед. Только как я надеюсь, её норманнские лошади не увидят даже подков наших испанских жеребцов и берберских лошадей. Решено, да мы. У вас есть деньги, сир? Генрих поморщился так же, как морщился всякий раз при таком вопросе. Не очень много, но, кажется, они есть у Марго. Всё равно, ваши ли, её ли, ну берите с собой как можно больше. А что ты будешь делать до этого? «После занятий делами вашего Величества и очень действенно, как вы видели, надеюсь, что ваше Величество разрешите мне заняться моими собственными». «Конечно, да мы и конечно, но какие это у тебя свои дела?» «Вот какие, сир!» «Артон мальчик умный, и я особенно рекомендую его вашему Величеству. Вчера сказал мне, что встретил около арсенала этого разбойника Марвеля». что он благодаря лечению Рэнэ теперь поправился и как подобает змее греется на солнышке. А, -а понимаю, сказал Генрих. Вы понимаете, это хорошо. Когда-нибудь вы будете королём. И если вам тоже надо будет отомстить кому-нибудь, то вы осуществите вашу месть по-королевски. Я же солдат и буду мстить по-солдатски. Поэтому, как только наши мелкие дела устроятся, что даст этому разбойнику ещё 5-6 дней на поправку, я погуляю около арсенала, пришпилю мерзавца к земле четырьмя хорошими ударами рапиры и тогда уеду из Парижа с облегчённым сердцем. Делай свои дела, мой друг. Делай, сказал король Наварский, кстати. Ты ведь доволен Лемолем? О, обаятельный юноша, преданный вам душой и телом сир. Вы можете на него положиться, как на меня, молодец. А главное умеет молчать. Мы возьмём его с собой в Навару и там подумаем, чем сможем его вознаградить.